Итак, Тирсису предстояло блестяще доказать неправоту отвергнувшего любовь пастуха, и он не заставил себя долго упрашивать. стал напротив ленью и заговорил приятным и звучным голосом. мысли же присутствующих ни на миг не отрывалась от нити его рассуждений. А сказал он вот что. «Если бы острота великого твоего ума, отвергнувшей любовь пастух не уверила меня в том, как легко может постигнуть истину тот, кто так от нее далек, я, прежде чем вступить с тобой в спор, оставил бы тебя при твоем мнении, дабы наказать тебя за твое безрассудство. Но ты убедил меня в том, что ты осуждаешь любовь с наилучшими намерениями и преследуешь благую цель, а потому я не хочу остаться в долгу перед уязвленными слушателями, которые не вняли твоим речам, перед поруганным тобою Амуром и перед тобой тщеславный упрямец. И вот с помощью Амура, к которому я взываю, я надеюсь в немногих словах напомнить о тех его деяниях, о которых ты не упомянул. Ты сказал лишь о том, как ты представляешь себе любовь, которую ты определил как жажду обладания красотою. Объяснил, что такое красота, затем подробно рассмотрел, каковы те изменения, которые производит любовь в сердцах влюбленных, и в конце своей речи подкрепил свои суждения многочисленными печальными примерами, долженствовавшими показать, что причиной бедствий послужила любовь. Но если бы даже определение, которое ты дал любви, было самым верным из тех, какие ей обыкновенно дают, Все же оно не настолько безупречно, чтобы его нельзя было опровергнуть, ибо любовь и желание – это вещи разные. Ведь мы желаем не всего того, что любим, и не все то любим, чего желаем. Это умозаключение верно применительно ко всему тому, чем мы обладаем. В всем случае мы же не можем сказать, что мы желаем обладаемого, мы говорим, что мы его любим. Здоровый человек не может сказать, что он желает себе здоровья, он скажет, что дорожит им. У кого есть дети, тот не может сказать, что он желает иметь детей, он скажет, что он их любит. Так же точно не о всех вещах, которых мы желаем, мы можем сказать, что любим их. Мы можем сказать, что желаем смерти своим врагам, но мы же не можем сказать, что любим смерть. Итак, я доказал, что любовь и желание — это различные проявления наших чувств. Что Амур – отец желания, это бесспорное, и желание – это одно из определений, которое дают любви. Мы ощущаем первые признаки зарождающейся любви, потому что она вносит изменения в нашу душу, поселяет в ней волнение, которое тревожит нас и влечет за собой, радует и услаждает. И наслаждение это пробуждает в нашей душе стремление, которое зовется желанием. В сущности, желание есть не что иное, как стремление к тому, кого мы любим, и цель это, жажда обладания им, есть благо. Нам ведомы разные виды желания, а любовь это желание наслаждения или цезарения того сокровища, которое дается красотою. Но для того, чтобы дать наиболее правильное определение любви и ее радости, необходимо усвоить, что есть три формы любви. Существует любовь целомудренная, любовь корыстная и любовь чувственная. И вот эти три формы любви обуславливают те виды любви и желания, которые могут возникнуть в нашей душе, ибо взоры любви целомудренной обращены к вечным и божественным красотам неба, любовь корыстная обращена к усладительным, но проходящим земным благам, к богатству, власти и господству. Взоры же любви чувственные обращены к радостям и прелестям, заключенным в телесной красоте, о которых ты или о нее говорил. И ни один из этих видов любви не должен подвергаться осуждению, ибо любовь целомудренная всегда была, есть и долженствует быть чистой, искренней, самоотверженной и божественной, и одному лишь Богу она принадлежит, и его одного прославляет. Любовь к земным благам также не заслуживает осуждения, ибо она естественна, тем паче не заслуживает осуждения и любовь чувственная, ибо она еще более естественна. Что эти две формы любви естественны, наглядно доказывает опыт. После того, как наш прародитель ослушался Божьего веления, он из Господина превратился в слугу, а из свободного человека в раба. После того он познал нищету и бедность, он собирал листья, трудился в поте лица своего, обрабатывал землю, дабы прокормиться и дабы терпеть меньше лишений. А затем, и тут сказалось особая его покорность Господней воле, у него появились дети, и он продолжил человеческий род. И, подобно как из-за его ослушания, смерть пришла не только к нему, но и ко всему его потомству, так же точно мы унаследовали и его чувства и страсти, мы унаследовали и самую его природу. И подобно как он сумел удовлетворить свои нужды и потребности, так же точно и мы не можем не желать и не стремиться удовлетворить наши нужды и потребности. После того, как наш прародитель ослушался Божьего веления, он из Господина превратился в слугу, а из свободного человека в раба. Речь идет об Адаме. И отсюда рождается любовь, которую мы питаем к земным благам, к нашей земной жизни, и чем большего мы в жизни достигаем, тем сильнее в нас уверенность, что мы удовлетворяем свои нужды. Одновременно мы унаследовали и желание продолжить свою жизнь в детях, а из этого желания возникает желание наслаждаться красотой живого тела, ведь это единственно возможный способ достигнуть желанных и благих наших целей. А, следовательно, это и есть чистая, без примеси чего-либо дурного, любовь. Любовь, доставляющая наслаждение, любовь, достойная, скорее, похвалы, нежели порицания. И это и есть та самая любовь, которую ты, Леню, считаешь своим врагом. А видишь ты в ней врага, потому что ты не понимаешь ее и не знаешь, ибо она ни разу не предстала перед тобою чистой в подлинном своем обличии. Она всякий раз представала перед тобою в сопровождении пагубных, похотливых и безрассудных желаний. Но это уж вина не Амура, ибо он всегда прекрасен, о тех бедствий, которые его окружают. Нечто подобное, как это мы часто наблюдаем, происходит с многоводной рекою. Река берет начало от чистого и прозрачного источника, беспрерывно питающего ее прозрачной и прохладной водой но стоит ей немного отойти от чистого своего отца, как ее сладостные хрустальные воды становятся горькими и мутными, ибо то тут, то там в нее впадает множество грязных ручьев. Таким образом, первоначальное наше стремление, называйте его, как вам заблагорассудится, любовью или желанием, может вырасти только из доброго семени. И к тому же оно позволяет познать красоту, И только так красота и познается. Для того же, кто отвергает любовь, познание красоты представляется почти невозможным. Красота обладает необоримой властью над нашими душами. Это она заставила слепых и лишенных путеводной звезды, света истинной веры древних философов, вооруженных лишь здравым смыслом, созерцать обворожившую и восхитившую их красоту звездного неба и красоту строения круглой земли. И эти люди, наделенные пытливым умом, неописуемо испытывали радость при виде этого великолепия и составляли шкалу из вторичных причин до тех пор, пока не открыли первичную причину причин и не познали, что она является единственным безначальным началом всего сущего. Однако более всего восхитило их и возвысило в их глазах Значение красоты изучения человеческого тела, столь стройного, столь дивного и прекрасного, что они стали называть человеческое тело малым миром. И они имели на это право, ибо никакое другое творение, созданное наместником Бога природой, не является столь совершенным, и ни в каком другом творении не проявились с такой силой величия и мудрость его создателя. Ведь в лице и фигуре человека заключается, воплощается и равномерно распределяется красота. И вот отсюда-то возникает любовь к этой всеми познаваемой красоте. А коль скоро особенно ярко сияет и блещет красотою лицо, то вид прекрасного лица вызывает и порождает жажду любви. И отсюда вытекает, что коль скоро женские лица гораздо красивее мужских, то женщин мы любим больше». Служим и мы заботимся о них, как о предметах, заключающих в себе красоту, которая, естественно, более всего услаждает наш взор. Однако Создатель и Творец наш знает, что вечное движение и неугасимое желание составляют подлинную сущность нашей души, что душа может остановиться не иначе, как по велению Бога, истинного ее повелителя. А потому, дабы желание не побудило нашу душу броситься в погоню за предметами бренными и приходящими, и дабы в то же время не лишать свободы свободную нашу волю, он рассудил за благо вознести над тремя силами души бессонного часового, который предупреждал бы ее о надвигающихся опасностях и охранял от преследующих ее врагов, и часовой этот, Разум, направляющий и сдерживающий необузданные наши желания. Дабы желание не побудило нашу душу броситься в погоню за предметами бренными и приходящими, он рассудил за благо вознести над тремя силами души бессонного часового. Тирсис опирается здесь на учение Платона, согласно которому душа имеет три силы, или начала: познание, чувство и желание. Зная также, что человеческая красота не может не вызвать у нас страсти и увлечения, и, полагая, что лишать нас этого желания не должно, он порешил только лишь укращать его и направлять с помощью священных супружеских уз, при наличии коих величайшее наслаждение любовными утехами представляется естественным, дозволенным и мужчинам, и женщинам, на каковое наслаждение сии священные узы дают им полное право. Эти два средства, не нам божественной силой, имеют целью ограничивать излишество, сопряженное с естественной любовью, которую ты нее осуждаешь. Любовь же это столь прекрасно, что если бы мы ее лишились, то прекратилась бы и наша жизнь, и весь род человеческий. Это есть вместилище всех добродетелей, ибо любовь — это самовоздержанность. Любовник, повинуясь желанию целомудренной любимой женщины, сдерживает свои собственные желания. Любовь — это мужество, ибо влюбленный стойко переносит непостоянство той, которую он любит. Любовь — это сама справедливость, ибо ты заботишься о той, кого любишь, и это заставляет ее отвечать тебе тем же. Любовь — это само благоразумие, ибо любовь наделена наивысшей премудростью. Ты ленью утверждал, что любовь — причина крушения империй, разорения городов, гибели друзей, совершения святотатств, изобретательница вероломства и нарушительница законов. И вот я прошу тебя ответить мне, существует ли на свете такой предмет, который, будучи сам по себе прекрасен, не мог бы быть употреблен во зло? Броните философию за то, что она часто обнажает наши изъяны, а равно и за то, что среди философов было много людей недостойных. Сожгите произведения эпических поэтов, ибо их и сатиры клеймят и осуждают наши пороки. Осуждайте медицину за то, что она открывает яды. Считайте бесполезным красноречие, ибо подчас оно было столь высокопарным, что ставило под сомнение всем известные истины. Не куйте оружие, ибо им пользуются грабители и убийцы. Не стройте домов, ибо они могут обрушиться на своих обитателей. Запретите множество кушаний, ибо они часто являются причинами болезни. Пусть никто не стремится иметь детей, ибо Эди, проспаляемый жесточайшей яростью, убил своего отца, а Арест пронзил грудь родной матери. Не разводите огня, ибо он часто сжигает дома и истребляет города. Ненавидьте воду, ибо некогда она затопила всю землю. Броните, наконец, все стихии, ибо каждой из них может быть употреблена во зло злыми людьми. Словом, любая вещь, приносящая благо, может обернуться противоположной своей стороной. И это может иметь дурные последствия, если только вещь эта попадет в руки тех, кто, подобно людям неразумным, не знающим золотой середины, позволяет своим страстям владеть собою. «Этип убил своего отца». Эдип, сын фиванского царя Лая, убил его, следуя предсказанию Оракула, и не зная, что это его отец. Греческая мифология. Ненавидьте воду, ибо некогда она затопила всю землю. Речь идет о всемирном потопе. Древний Карфаген, соперник Римской империи, Воинственные Нумансия, великолепный Каринф, величественные Фивы, мудрые Афины и град Господень Иерусалим, были покорены и опустошены, и мы говорим, что причиной их разрушения и разорения была любовь. Карфаген был разрушен после продолжительных войн с римлянами, так называемых «пунических войн» в 146 году до н.э. Нумансия – испанский город, в течение 14 лет выдерживавший осаду римского войска, возглавляемого знаменитым полководцем Сципионом Африканским, и захваченные им в 133 году до нашей эры. Эта осада послужила сюжетом трагедии Сервантеса Нумансия. Коринф, город древней Греции, разрушенный римлянами в 146 году до нашей эры. Фивы, ставратные Фивы, знаменитая древняя столица Верхнего Египта, разрушенная в 84 году до нашей эры. Что касается Афин, которые были разрушены много раз, то в данном случае речь идет, по-видимому, о наиболее полном и страшном разрушении их войском персидского царя Ксеркса в 480 год до эры Град Господень Иерусалим, главный город Древней Палестины, был разрушен войсками римского императора Тита в 70 нашей эры. Однако те, кто взял себе за правило изрыгать хулу на Амура, должны были бы изрыгать ее на самих себя. Ведь дары Амура, если ими пользоваться разумно, достойны всяческого восхищения, ибо умеренность во всех областях жизни всегда вызывала восхищение, излишества же подвергались осуждению. А то даже если мы будем добродетельны свыше меры, то и мудрец с полным основанием будет назван безумцем, а правдолюбец – лжецом. Еще древний трагик Херемон. Полагал, что, подобно как вино, хорошо лишь тогда, когда оно разбавлено водой, так же точно хороша и воздержанность в любви, и эта любовь противопоставлялась любви незнающей меры. Древний трагик Херемон. Речь идет о греческом драматурге Херемоне, V век до нашей эры. Род существ разумных и род зверей прекратился бы, Если бы его не продолжала любовь, и если бы они прекратились, то земля стала бы пустынной и бесплодной. В древности считалось, что любовь — это творение богов, созданное для сохранения и исцеления людей. Но обратимся к тому, что Таиленью -то говорил о пагубных и ужасающих бедствиях, которым подвергает любовь сердца влюбленных. Исторгая у них бесконечные слезы, тяжкие вздохи, порождая печальные домыслы, не давая им ни минуты покоя, и посмотрим, можно ли в этом мире пожелать чего-нибудь такого, что не досталось бы ценой усилий и утомления. Чем дороже для нас предмет наших желаний, тем больше предстоит нам испытаний, и тем больше испытываем мы из-за него бед, ибо желание предполагает отсутствие желаемого, и пока мы его не обретем, беспокойство нашего духа все усиливается». Ведь если всех своих желаний человек не может достигнуть и вынужден довольствоваться лишь частью желаемого, хотя и стремится обрести не часть, а целое, то из-за чего же иного, как не из-за самого этого желания, которое он стремится осуществить и притворить в жизнь, он страдает, плачет, трепещет и ласкается надеждой? Кто желает власти, господству, почести и богатств, тот довольствуется приобретением значительной части того, к чему он стремится, уверяя себя, что обладает он уже многим, и что он не в состоянии достигнуть всего. Утрата надежды добиться еще большего заставляет его остановиться вовремя, и с наибольшей для себя выгодой. В любви же происходит все совершенно иначе, ибо радость влюбленного заключается только в самой любви, и только любовь есть его подлинная и настоящая награда. Любовник не обретает счастья до тех пор, пока совершенно не удостоверится в том, что он любим, пока не увидит явных примет любви, известных всем влюбленным. Таковыми приметами влюбленные почитают нежный взгляд, какой-нибудь залог любви, подаренный любимой, нечто неуловимое в улыбке, в речах, в шутках, которые они воспринимают как верный признак того, что они непременно получат желанную награду. Противоположные же признаки неизменно вызывают у влюбленных скорбь и печали, и нет у них средства избавиться от тоски, ибо нет у них средства обрести то счастье, когда их вознаграждают благосклонная судьба и милосердная любовь. Подчинить себе чужую волю настолько, чтобы она стала как бы моей собственной волей. И связать две души столь крепкими и нерасторжимыми узами, чтобы и мысли, и поступки двух человек стали едиными мыслями и поступками – это величайший подвиг, и для достижения столь высокой цели стоит претерпеть больше, нежели для достижения любой другой, ибо достижение этой цели радует и вознаграждает нас более всех прочих благ, каких только можно желать в этом мире». И отнюдь не всегда у влюбленных есть причины и основания для того, чтобы проливать слезы и испускать вздохи, ибо если причиной их слез и вздохов является то, что на их намерения не отвечают как должно и не вознаграждают их так, как они того хотят, то прежде всего надо бы узнать, куда простираются их мечты, и если они мечтают о большем, чем они заслуживают то не приходится удивляться, что новоявленные икары падают опаленными в пучину страданий, в каковых повинен не Амур, но собственное их безумие. Новоявленные икары падают опаленными в пучину страданий. Спасаясь с острова Крита от царя Миноса, зодчий Дедал и его сын Икар улетели на крыльях, которые Дедал сделал из птичьих перьев, скрепив их воском. Икар слишком близко подлетел к солнцу, солнце растопило воск, и Икар утонул в реке Иридане. По. Об этом повествуется в «Метаморфозах о Виде», книга вторая. Однако я не только не отрицаю, но напротив того утверждаю, что желание добиться любимого предмета силой не может не причинять мучений, ибо, повторяю, за это приходится платить слишком дорого. Со всем тем обладанием приносят такую же великую радость и счастье, какую приносит уставшему отдых о больному выздоровлении. И в то же время я признаю, что если бы любовники, согласно древнему обычаю, отмечали белыми или же черными камешками свои радостные и печальные дни, то, вне всякого сомнения, они насчитали бы больше скорбных дней. С другой стороны, я знаю, что качество одного белого камешка вознаградили бы их за несметное количество черных. Справедливость моих слов доказывает то обстоятельство, что влюбленные никогда не раскаиваются в том, что они влюблены, и если бы кто-либо пообещал излечить их от любовной хвори, они изгнали бы этого человека как своего врага, ибо им сладко и страдать от этой болезни. А потому, влюбленные, пусть не мешает вам страх посвятить свою жизнь и отдаться любви, каким бы недоступным ни представлялся вам ее предмет. Не жалуйтесь и не раскаивайтесь, что вы возвысили низкий предмет до уровня вашего величия. Ибо Амур уравнивает малое с великим и наименьшее с наибольшим и мирно справедливо уничтожает разницу в происхождениях любовников, если благодать его вызывает в их сердцах чистое чувство. «Будьте столькими в опасности, ибо счастье ваше будет так велико, что вытеснет всякую скорбь». И, подобно как в честь древних императоров и полководцев, в награду за их подвиги и труды, и в соответствии с величием их побед устраивались триумфальные шествия, также точнее для любовников уготовано множество радостей и наслаждений, И, подобно как торжественная встреча заставляла императоров и полководцев забывать о минувших бедствиях и невзгодах, так же точная любовь любимой женщины заставит любовника позабыть о них. Тяжелые сновидения, тревожные бессонные ночи, беспокойные дни превратятся в наивысшее счастье и покой. Ты ли они назвал деяния любви печальными, придется тебе признать, что они радостны и прекрасны. Что же касается толкования, которое ты дал образу Купидона, то я должен сказать, что и здесь ты столь же далек от истины, как далеки от нее почти все обвинения, какие ты выдвинул против Амура, ибо его изображают крылатым, слепым и ногим младенцем со стрелами, единственно для того, чтобы показать, что любовник должен быть не двоедушным, но искренним и чистосердечным. Он должен быть слеп, дабы не видеть никого, кто бы не предстал перед его очами, кроме той, на кого он уже обратил свои взоры и кому верил в свою судьбу. Он должен быть наг, ибо не должен обладать ничем, кроме той, кого любит. Он должен быть легкокрылым, ибо должен мгновенно исполнять все то, что его возлюбленные заблагорассудится поверять ему. Наконец, купидоны изображаются стрелами ибо рана в сердце влюбленного должна быть глубокой и сокровенной раной, чуть приоткрывающейся лишь взором любимой. Она нанесла эту рану, и она же должна излечить ее. Любовь наносит раны двумя стрелами, но действия этих стрел различны, и это служит нам доказательством того, что любовь, совершенная, не терпит двойственности. Она требует от любовника, чтобы он отдался ей бестрепетный и всецелы. И, наконец-то, Ленью, если любовь погубила троянцев, то она также и возвеличила греков. Если из-за нее было прекращено строительство Карфагена, то благодаря ей же воздвиглись дворцы Рима. Если она отняла царство у Тарквиния, то ведь она подарила свободу республике. Если из-за нее было прекращено строительство Карфагена, то благодаря ей же... Воздвиглись дворцы Рима. Покинув Карфаген, Эней прибыл в Италию, женился на Лавинии, основал город Лавинии и таким образом, по преданию, положил начало римскому государству.